Глава 18. Каменные храмы. 1935. Мадрас. Автомобиль Селесты останавливается перед жилищем Дигби. Из соседнего дома доносится дребезжащий старческий голос, выводящий мелодию, которую подхватывают юные девушки, супрабхатам. Краткая нотная азбука религиозного песнопения, ее мелодия и синкопа вошли в плоть и кровь Селесты. Джанаки, тамильская Айя, няня, которая живет с ней еще с тех пор, когда она маленькой девочкой росла в Калькутте, напевает эту молитву, расчесывая волосы Селесты. В знаменитом храме в Террупате этот гимн поют, пробуждая божество Господа Венкотешвару. После смерти родителей Селесты ее единственной семьей стала Джанаки. Много лет спустя, когда Клод, несмотря на ее возражения, отправил мальчиков в пансион в Англию, для Селесты словно сама жизнь покинула дом. Чтобы вывести ее из депрессии, Джаноки повезла Селесту в Тирупати. Босые, они присоединились к тысячам людей, взбиравшихся на гору по ступеням, отполированным миллионами паломников прошлого, и она вновь слышала супрабхатам. Единение с великим множеством преданных, каждый из которых нес свои горести, придала ей сил. Когда Джанаки подставила голову под бритву цирюльника, пожертвовав храму свои волосы, Селеста последовала ее примеру. По мере того, как локоны падали на землю, скорбь разжимала свои когти. А когда после долгих часов в очереди она смогла, наконец, узреть Господа Венкотешвару, то почувствовала, как кожа покрывается мурашками. Десятифутовая Усыпанное драгоценными камнями миролюбивое существо больше не было идолом, изображением, но воплощением самого Вишну, излучающим такую мощь, что Селеста ощутила, как гора дрогнула под ногами, и жизнь ее перевернулась. Когда Клод вернулся из Англии, он вполне мог бы узнать, что в ней изменилось, а ее обете Сева, если бы спросил но он лишь молча уставился на стриженную голову жены. «Сева» означает избавление от эгоизма посредством служения. Для Селесты служение принимало разнообразные формы, в частности, ежедневные добровольные работы в мадрасском детском приюте. Дигби появляется с тряпочной санджи через плечо. Такую сумку решались носить очень немногие англичане. Немножко вздернутый и взволнованный, он забирается в машину, как школьник, собирающийся на пикник, думает Селеста. В окошко автомобиля просовывается темная рука с жестяной коробкой. Сар! Забыл Самосы, сообщает мутху. Можно? Селеста с любопытством приподнимает крышку жестянки, надкусывает Самосу, начинка исходит паром. Божественно! Она чуть наклоняется вперед, чтобы крошки не просыпались на ее оранжевую курту. В жизни ничего вкуснее не пробовала. «Если Мисси нравится, я приготовлю много», — улыбается Мудху. Они отъезжают, и Селеста хохочет. «Он назвал меня Мисси, как школьницу!» Дикби лишь молча усмехается. На подъезде к Адьяру, когда они пересекают реку и едут мимо обширного болота, Дигби неуверенно начинает. Признаюсь, я прошлой ночью почти не спал. А что случилось? Переживал, что ввел вас в заблуждение, представив дело так, будто бы что-то понимаю в искусстве. Я не получил такого воспитания, как, думаю, вы. Я не видел великих музеев Европы и всякого такого. Те несколько месяцев, что провел в Лондоне, я не выходил из больницы. Ну вот, я должен был сбросить камень с души». Признавшись, он покраснел. «Дигби, я вас разочарую. В моем детстве не было никаких великих музеев. Мои родители служили миссионерами в Калькутте. Мы жили в доме из двух комнат, и у нас была только одна ая, а не десяток слуг, как у прочих наших знакомых. Не нужно делать такое лицо. Это был подарок судьбы. Поскольку мы были слишком бедны, чтобы отправить меня в Англию, Я избежала душевной травмы разлуки с родителями в пятилетнем возрасте. Вы же знаете, это считается обычным делом – отослать ребенка за океан в пансион. Именно это Клод проделал с моими мальчиками. Раз в два года повзрослевший ребенок сходит с судна в Индии, и нет никакого шанса, что это по-прежнему твой малыш. Он пожимает тебе руку и говорит «Здравствуйте, мама», потому что мамочку... Он уже не помнит. Свободная подвеска автомобиля заставляет их раскачиваться в унисон, ритм, располагающий к откровенности. Мне еще повезло, что они вообще приезжают домой. Некоторые дети проводят каждое лето в Иллинге или соутере с бабулей Андерсон или тетушкой Полли, которые за умеренную плату играют вашу роль. Невыразимая жестокость. Но тогда зачем? Зачем? Потому что существует признанное медицинское мнение, что если ребенок останется в Индии, он непременно сляжет с тифом, проказой или оспой. А если доведется уцелеть, он станет слабым, ленивым и лживым. И не важно, что множество из нас отлично выживают. И эту чушь можно прочесть в руководстве для гражданской службы. «Качество крови ухудшается». Согласно утверждениям сэра-болвана такого-то и такого-то, члена Королевского медицинского колледжа. А здесь, прошу заметить, просто образцовые школы. Но в таком случае мои несчастные сыновья вынуждены будут учиться вместе с англоиндийцами. У них появится акцент полукровок, чичи, как у их матери. За спиной их будут называть 15 ана, хотя они даже не англоиндийцы. 16, Анна!» А быть Селестой означало быть на одну меньше. Горечь ее слов потрясает Дигби, но и он удивляет Селесту. Он слушает всем своим существом, как ей кажется, предлагая чистый холст своего разума для ее мыслей. «Боже! Да он, кажется, влюблен! Будь бережна с ним!» «Я не могу представить, — говорит он, — англичанку, — нога которой никогда не ступала на землю Англии. Когда Клод упомянул между делом, что у него появился новый ассистент-хирург, он сказал лишь, что это католик из Глазго. Вот и все, что Клод считал существенным для характеристики человека. Но мужчина, сидящий рядом с ней, гораздо сложнее. Она, не отдавая себе отчета, тянется к его щеке и касается рваного шрама. Он густо краснеет, как будто она обнажает в нем нечто непристойное, хотя намерения у нее были ровно противоположные. Она поспешно продолжает разговор, скрывая их обоюдное замешательство. «Вообще-то я бывала на родине. Когда я окончила школу, друг моих родителей оплатил поездку. Было ужасно любопытно». Она вспоминает, как корабль входил в холодную туманную бухту Тилбери, И свое первое впечатление от Лондона. Величественные здания, которые она так мечтала увидеть, оказались серыми и закопченными из-за дыма угольных печей. В унылых провинциальных городках крохотные домишки тесно жались друг к другу, как халва в кондитерской. Даже белье на веревках было серым. Я получила стипендию в школе, где из девочек готовили миссионерок. Хотите, верьте, хотите, нет». Но я жаждала изучать медицину. Но через несколько месяцев после моего отъезда из Индии родители умерли. Холера, — буднично добавляет она. Она смотрит на океан, как раз появившийся по левую руку. Навстречу движется другой автомобиль, и обоим приходится разъезжаться медленно и аккуратно, чтобы не застрять в песке. Обернувшись, она видит, что Дигби внимательно изучает ее, как художник свою модель. «Я тоже осиротел», — застенчиво говорит он. В Махабалипурам Селеста ведет Дигби через дюны. Молочно-белую ленту пляжа, лежащего перед ними, разрывают темные глыбы скал, похожие на разбитые остовы кораблей. «Вон те пять фигур, вырезанных из одного валуна, называются Радхас, рассказывает Селеста потому что они имеют форму колесниц. Целая процессия. И она обрывает сама себя. «Нет ничего хуже экскурсий. Дигби, ступайте и смотрите. Я буду ждать вас около пятой фигуры. Там рядом каменный слон. Увидите». Он подчиняется без колебаний. Она даже немножко разочарована, что он не стал протестовать. Перед первой Радхой стоит на страже пара колоссальных пышных женских фигур. Полоска ткани едва скрывает их соски, а другая — лобковую область. Селеста видит, как Дигби достает блокнот. Что этот сирота из католического Глазго, как зловеще звучит, однако, думает о чувственной скульптуре на священном сооружении? Она садится в тени пятой Радхи, снимая темные очки, разглядывая округлости статуй. Первое посещение этого места подвигло ее к изучению всего, что возможно о храмовом искусстве, что, в свою очередь, несколькими годами позже привело к организации выставки южноиндийских художников. Венгерский дилер, купивший множество работ, восхищался ее галерейной деятельностью. Он посоветовал покупать то, что нравится и что можно себе позволить. Так она стала коллекционером. «Неужели поэтому я здесь? А Дигби — часть коллекции?» Проходит немало времени, прежде чем она замечает Дигби, вынурнувшего из четвертой радхи, как кролик из шляпы. Он видит Селесту, и тревожная тень омрачает его улыбку. «Он заставил ее ждать?» Они идут по дюнам к северу, туда, где в тени Палисандра их ждет шофер с корзиной для пикника. Она расстилает плед. Прямо перед ними возвышается гигантский валун песчаника высотой в 50 футов и вдвое длиннее. Поверхность его представляет собой пространный рассказ о богах, людях и животных. Дигби глаз не сводит с изображений, одновременно уничтожая сэндвичи с помидорами и чатни, уже совершенно не стесняясь. «А это что такое?» — спрашивает он с набитым ртом. «Происхождение ганги. Вот эта расщелина — это ганга, пролившаяся в ответ на мольбы правителя. Но если бы она излилась прямо на землю, это перевернуло бы мир. Поэтому Шива пропустил ее через свои волосы. Видите? Вон он, с трезубцем. А вон те летающие на самом верху пары — мои самые любимые гандхарвы, полубоги. Мне нравится, как свободно они парят. А дальше, видите, пахари, карлики, садху. Видите, кошка стоит на задних лапах, прикидываясь мудрецом, и мышка, идущая к ней на поклон. Здесь и юмор, и трагедия, и всякий раз что-то новое. Дигби торопливо приканчивает свой сэндвич, тянется за блокнотом. «Мы можем задержаться здесь еще немножко?» «Конечно. У меня есть книжка». Она прислоняется спиной к стволу дерева и раскрывает роман. Проснувшись, видит, что Дигби разглядывает ее. Когда она успела задремать? Она садится, требовательно протягивает руку. «Позволите?» Он колеблется, но все же уступает. Он делал быстрые наброски, 3-4 на странице. Глаз художника в сочетании с со знанием анатомии рождает предельно точную картину всего, что он видит. Вот это да! Да вы мастер Сисик? Ой, простите, рисунка, клянусь, я хотела сказать, рисунка. Дигби вовсе не подчеркивал грудь, не больше, чем сам скульптор, но за него это сделали карандаш и белая бумага. Он уловил и запечатлел каждый жест каждую мудру словарь танцовщика. «Дигби! Нет слов! Какой талант!» Она переворачивает страницу. Женщина в темных очках, с тончайшей щелкой между приоткрытыми губами, сквозь которую она впитывает воздух во сне. Она чувствует себя вуайеристом, заглядывающим в храм сластолюбца на покое. Ее образ на бумаге рядом с высеченными в скале фигурами «Слил во единой эпохе», — Селеста рассматривает себя со стороны. «Лесть» — неправильное слово для описания портрета. Эмпатия — качество, что присутствует и в окружающих их скульптурах. Художники древности были в первую очередь преданными, верующими. Без любви к предмету изображения они стали бы просто резчиками, ремесленниками. Их обожание — вот что оживляет камень. Она чувствует, как пылает лицо. Дигби целомудрен, но он разбирается в женском теле благодаря своей профессии, которая предполагает многие часы внимательных наблюдений вкупе с чудовищной степенью близости. Дигби волнуется. «Мне нравится», — признается Селеста, но эти слова словно произносит совсем другой человек. «У вас дар». «А Клод?» Стремился ли он когда-либо воздать ей должное? Сейчас ей нестерпимо хочется порвать с прежней жизнью. «Бегство», — слышит она Дигби, точно тот читает ее мысли. «Простите», — вспыхивает она вновь. «Это бегство, а не дар. Мальчиком я рисовал воображаемые миры, которые были счастливее, чем мой. Лица, фигуры. Ровно то, что я вижу здесь». Неужели стремление творить сопровождается стремлением разрушать, дабы воссоздать вновь? Бегство от чего, Дигби! Лицо его застывает, как скала, как будто она опять коснулась его шрама. Наконец он отвечает, и голос звучит слишком звонко и радостно, отвлекая от дальнейших расспросов. А они не стеснялись обнаженного тела, да? Это сразу заметно. Для них это было естественно. Дикби смотрит на нее в упор. «Верно», — кивает она, — «вместе с моей Айей Джанаке я бывала в храмах Кхаджурахо на севере». Поразительное изваяние совокупляющихся пар, куртизанок, скажем так, воображению места не остается. Паломники, приходящие туда, были бы оскорблены, увидев подобное на киноафишах, но на стенах храма это священное изображение. Скульптуры просто повторяют священные тексты. Их основная мысль это и есть жизнь. И уж точно это не прокатило бы в Хайкирк в Глазго. Дигби невольно выпускает из-под контроля свой акцент и вознагражден ее смехом. Серьезно! продолжает он. В христианстве мне всегда не нравилось, что все начинается с того, что мы грешники. Если бы я получал пенни каждый раз, когда моя бабушка говорила, что все мальчишки вороватые лживые распутники, и я не исключение... Простите, Селеста, надеюсь, моя вера или ее отсутствие вас не оскорбляет?» Селеста мотает головой. «Разве после смерти родителей она может цепляться за веру? Они с Дигби окружены призраками, и не только древних скульпторов оставивших отметины на этих камнях. «Дигби, как умерли ваши родители?» Вопрос парит в воздухе, как гантхарва. Лицо Дигби темнеет. Маленький мальчик пытается сохранить мужество перед лицом невыразимого. «Забудьте, что я об этом спросила», — торопливо поправляется она. «Забудьте». Губы Дигби приоткрываются, как будто он собирается заговорить, но затем снова плотно сжимаются. По пути домой оба молчат. Селеста испытывает удивительное послевкусие путешествия во времени, дар, который Махаба Пурам преподносит своим гостям. Она беспокоится о своем спутнике. Они оба выкроены из ткани потерь. Она украдкой поглядывает на него, на твердый подбородок, крепкие мускулистые плечи. Да ради всего святого, вовсе не из фарфора он сделан, с ним все будет в порядке. Селеста, начинает Дигби, когда они подъезжают к его дому, голос хриплый от долгого молчания. Она берет его за руку, прежде чем он успевает продолжить. Дигби, спасибо за прекрасный день, но я это и хотел сказать. Она улыбается хотя сердце ее переполняют печаль и желание. Она сжимает его пальцы, удерживая свое тело в узде, выпрямляется. Взгляд падает на их соединенные руки. «Вы хороший человек, Дигби», — говорит она. «Прощайте». «Вот, я сказала это за нас обоих».